персонала зависимость как ограничение возможности применения наказания Любой вид деятельности делает руководителя зависимым от действия подчиненных. возникает персонала зависимость Она может быть нормальной или повышенной Под нормальным мы будем понимать уровень персонала зависимости характерный именно для этого вида бизнеса Нормальный уровень тем выше, чем больше доля интеллектуальной составляющей И чем меньше возможности для разработки регламентов и технологической поддержки рабочих процессов, и, соответственно, наоборот. Повышенный уровень персонала зависимости возникает при непрофессиональной разработке, сборке и или эксплуатации системы корпоративного управления, и в том числе при низком уровне управленческой квалификации руководителей. Наказание вы сможете применять только в том случае, если в вашей структуре нет повышенной персональной зависимости. В оперативном же случае вы все время будете опасаться, что попытка призвать к порядку неслуха приведет к его обиде, саботированию работы или хуже того, увольнению. И кто тогда будет выполнять его работу? Пусть он выполняет ее не очень хорошо, но это все же лучше, чем никак. Если вы своевременно не позаботитесь о комплексе мер по нормализации персонала зависимости, то когда возникнет ситуация, в которой сотрудника следует наказать, вы обнаружите, что сделать это невозможно. И ваша власть будет постоянно уменьшаться, так как вы будете вынуждены оставлять нарушения без последствий. Если же наказывать только тех, кто не вносит большого вклада в конечный результат работы компании, то придется завести в своей структуре табель о рангах, в котором будут выделены наказуемые и ненаказуемые категории сотрудников. И заранее приготовиться к усилению раскола в коллективе. Появление брахманов и париев ни к чему хорошему не приведёт. Я не призываю к уравниловке. Сотрудники могут различаться по видам и размерам вознаграждений, но должны быть в равной степени ответственны за нарушения. Руководитель при наличии уместных к тому оснований может освободить подчиненного от обязанности соблюдать те или иные правила, но никому не может позволить нарушать действующие правила. Впрочем, повышенная персоналозависимость препятствует не только и не столько применению наказаний, что, как вы знаете, вовсе не самоцель. При таких условиях в принципе невозможно обеспечить должный уровень качества и производительности труда. Подробное обсуждение действий по нормализации корпоративной персоналы зависимости уведет нас далеко в сторону от основной темы книги, но краткий перечень возможных подходов я приведу. Первое бесперебойная работа модуля привлечения персонала. Второе правильное распределение функций между подразделениями компании. Третье регламентирование рабочих процессов. Четвертое профессионалы вместо бетменов. Пятое специализация вместо универсализма. Шестое развитие квалификации персонала. Седьмое разумное взаимное сотрудников. Восьмое развитие управленческой квалификации руководителей. Девятое формирование кадрового резерва. Десятое отличная работа юридической службы. Возможно, в этом списке вы не найдете ничего революционного. Весь вопрос в том, какой уровень персонала зависимости в вашей компании: нормальный или повышенный. Успех не всегда обеспечивается революционным открытием. Гораздо чаще он приходит благодаря правильной комбинации хорошо известных подходов. вы можете сказать, что реализация предложенных подходов обойдется в кругленькую сумму. Согласен. Но вы напрасно думаете, что можете выбрать бесплатное решение. На самом деле, вы можете только выбирать, чем и за что платить. В нашем случае либо за нормализацию персонала зависимости, либо за последствия превышения нормы. Мы видим прямые издержки, но не всегда правильно оцениваем косвенные. Конечно, лекарство не должно быть страшнее болезни, но на то вам и голова, чтобы обсчитать, что выгоднее. А если вы не сделаете свой выбор вовремя, то постепенно уменьшите диапазон выбора и в итоге окажетесь в цугцванге, когда любое действие будет только ухудшать ситуацию.